Глава 20. Скелли ввёл Джеффри Огдена. На печатнике был светлый шерстяной камзол, а лицо его покраснело и блестело от пота, как будто он всю дорогу бежал. Когда Джон закрывал за собой дверь, я заметил, что Баркс с любопытством глядит на нас, и я встал. "Мастер Огден, что случилось?" Я со дрожанием подумал, что как я я попался на него или на его близких напал. Посетитель понемногу пришёл в себя. Учитывая специфику его ремесла, этот человек был довольно крепок физически, хотя и уже не молод. "Мастер Шардлейк, быстро проговорил Джеффри, я пришёл в связи с запиской, что вы мне прислали. Хочу сказать вам, что уезжаю из Лондона. Я решил продать типографию и отправиться на ферму к своему брату в Норфолк. С тех пор, как убили бедного Армистада, Я опасаюсь за жену и детей. Он хмуро посмотрел на Николаса. Несомненно, помню, как тот спровоцировал побег Элиаса. Огден не знал, что его бывший подмастерье уже мёртв. Мне очень жаль, что так вышло, сказал я. Похоже, в последнее время печатник постоянно пребывал в напряжении и тревоге. Я видел, как углубились морщины на его лице после нашей предыдущей встречи. Он поднял руку и ответил: "Но сейчас речь не об этом. Нет времени". "Времени для чего?" спросил Овертон. "По пути сюда я зашёл выпить кружку пива. Хотелось пить. День-то нынче жаркий. В трактире под вывеской "Бахус" возле собора Святого Павла. Это большой трактир". "Да, я бывал там", кивнул я. Внутри я увидел за столом у окна двоих Я уверен, это те, кто убил Армистеда, хотя сегодня они были одеты, как джентльмены. Этот трактир — вполне респектабельное заведение. Джеффри еще раз глубоко вздохнул. Я никак не мог выкинуть из головы их описание. Помните, что говорил мой старый помощник Хавкин? Два молодых человека, оба высокие и крепкие, один светловолосый и с бородавкой на лбу, а другой почти лысый, несмотря на возраст. С тех пор я боялся встретить их. Эти убийцы, добавил он с горечью, сидели себе спокойно, попивая пиво у всех на глазах. Печатник перевёл взгляд с меня на Николаса и расправил плечи. Сюда-дорогу сюда я бежал. Если идти быстро до трактира 15 минут ходу, надо срочно известить власти, начал было мой ученик. Нет времени, юноша. Перебил его Угден. Их нужно схватить, пока они не ушли. Произвести гражданский арест. Я видел, что ему не терпится схватить убить Грининга, самому и таким образом возможно отогнать грозовую тучу от своей семьи. Мастер Шардлей, у вас есть люди, которые могли бы помочь, спросил он. Может быть, тот бородач у вас в конторе? Я закусил губу. Джеффри прав. Нельзя упускать такой шанс. Однако это были убийцы, ловкие молодые парни, привычные к насилию. Никола смог пригодиться в этом деле, но Огден был уже далеко не юноша, а от меня тут и вовсе было мало проку, как и от Скелли. Оставался барк, которого я поклялся никогда больше не впутывать в опасные дела. Но у меня была возможность схватить преступников и самому доставить их к лорду Пару. Овертон и Печатник в нетерпении ёrzали, пока я размышлял. В конце концов я вышел за дверь и попросил Джека присоединиться к нам. Он встал из-за стола со странной смесью предвкушения и неохоты на лице. Я объяснил ему, что мастер Оукден был свидетелем по делу, которое я расследовал, и только что видел убийц в трактире Бахус. Это опасные люди, сказал я. сомневаюсь, что без тебя нам удастся их схватить. По большому счёту я не имею права тебя просить, и если ты скажешь нет, то пойму и не стану настаивать. Барак издал долгий, тяжёлый вздох. Это связано с тем другим делом в замке Бейнерц, я медленно кивнул. Это может оказаться нашим единственным шансом раскрыть оба дела сразу. Джек закусил губу и пощупал сквозь рубашку старую отцовскую мизузу, которую постоянно носил на шее, так же как королева ключик от своего сундука, да потом спросил: "У нас хватит оружия?" Молодой Ник пришёл сегодня на работу с мечом, как обычно, чтобы покрасоваться, а у меня есть хороший нож. "И у меня", сказал Оугден. "У меня тоже где-то есть", сказал я. "Тогда пошли", воскликнул Барак. Я еще не забыл, как сражаются, хотя какое-то время и сторонился этого. Разношерстным квартетом мы двинулись по Флит-стрит под полуденным солнцем вдоль городской стены у Нью-Гейтских ворот. Скелли изумленно смотрел нам вслед. Барак радостно сообщил ему, что если придет миссис Леннинг, ее нужно будет вежливо послать к черту. Николас размашисто шагал с мечом в руке, И глаза его так и горели от удовольствия в предвкушении драки. То, что у него имелось грозное оружие, которое я знал, молодой человек не уставал точить, несколько успокаивало. Однако люди, с которыми нам предстояло столкнуться, представляли серьёзную опасность. Меня страшила мысль, что с ним или с Джеком, который с насторожённым и решительным видом важно шагал рядом с Овертоном, может что-то случиться. Мы с Окданом еле поспевали за этой парочкой. Можете вкратце описать трактир, спросил Барок у Джеффри. Вход с улицы, внутри одно большое помещение со столами, позади кухня с окном для подачи блюд, сообщил тот. Там не только пьют, но и едят. Ещё позади есть дверь в маленький садик, где тоже стоят столы. Должно быть иметься дверь также и ведущая в кухню. А где они сидят? За столом в нише у окна. Это хорошо, сказал Николас. Тогда мы окружим их и отрежем путь к бегству. Джека Добрителя кивнул. Правильно, парень. Мой учитель фехтования был в 20-х годах солдатом на войне с Францией. Он всегда говорил, что для боя очень важно знать местность, заметил Овертон. Он был прав. Олденс любопытством посмотрел на барак. «Для клерка вы хорошо разбираетесь в таких вещах?» Джек взглянул на меня. «Я ведь не всегда служил клерком в юридической конторе, верно?» Мы подошли к Бахусу. Это был один из респектабельных лондонских трактиров, где останавливались путешественники, а иногда в выходные собирались на какие-нибудь торжества семьи и ремесленников. Через открытое окно мы увидели двух молодых мужчин, сидящих за круглым столом сдвинув головы. Они были поглощены разговором. Как и сказал Огден, эти двое полностью соответствовали описанию Хавкина. Оба они были хорошо одеты, в камзолах с разрезными рукавами и рубашках с кружевными воротничками. Видимо, как и Стайс, соучастником при первом покушении на Гриннинга, Они, отправляясь на убийство, намеренно переодевались бедняками. Время было не самое горячее. Сейчас в трактире за столами сидело лишь несколько человек. С виду это были купцы, которые обсуждали свои дела. «Вы уверены, что это они?» — спросила я печатника. «Описание Хавкина запечатлелось у меня в памяти. Вы не заметили, есть ли у них мечи?» — обратился к Джеффри Барк. «Я не видел». Мне не хотелось слишком долго на них смотреть. Они могли держать оружие под столом. Эти двое одеты как джентльмены, сказал Николас. Им позволено носить мечи. Джек серьёзно посмотрел на него. Тогда тебе пригодится и твой собственный, Ники. Эти парни могут быть одеты как джентльмены, но в бою все их благородные манеры пропадают. Ты готов? Ну, разумеется, готов. Какие тут могут быть сомнения? Высокомерно ответил юноша. Сомневаюсь, что другие посетители вмешаются, предположил Барк. Они все обдрестаются от страха. Придётся рассчитывать только на себя. Я набрал в грудь побольше воздуха и пощупал нож на пояснице. Тогда пошли. Мы шагнули через порог, и нас сразу окутал прогорклый запах пива и похлёбки. Один-два посетителя взглянули на мою мантию адвоката, которую я не снял, чтобы придать задержанию видимость законности. Мы направились прямиком к столу в нише, где по-прежнему увлечённо беседовали двое молодых людей. Моё сердце упало, поскольку оба были вооружены. На лавке рядом с ними я увидел мечи в ножнах. Когда мы приближались к ним, мне показалось, что я расслышал, как лысый упомянул имя Бертано. Тут они вдруг прервали разговор и разом посмотрели на нас, весьма неприветливо. Лысому было под 30. Этого крупного, ладно скроенного мужчину можно было назвать красивым, если бы не складка у пухлого рта, в которой виднелось нечто большее, чем просто намёк на жёсткость. А второй, блондин с бородавкой на лбу, чем-то неуловимо смахивал на борзую. Черты его узкого лица хранили то же холодное напряжение, как и его охотничьи собаки. Громко, чтобы слышали другие посетители, я произнёс: "Джентльмены, Мы производим гражданский арест. Вы арестованы за убийство Армистода Грининга, совершённое 11 числа сего месяца. Светловолосы напрякся, и его глаза превратились в щелочки, но лысый посмотрел на нас большими непроницаемыми карими глазами и со смехом спросил: "Да вы не как с ума сошли? Отнюдь нет", сказал Огден, поднимая свой нож. Вас видели, когда вы с окровавленной дубиной в руках выбегали из типографии Армистада Грининга после его убийства. Послышались приглушённые голоса посетителей за другими столами. Двое из них поспешно встали и вышли. Вы не представители власти, прорычал Белобрысы. И не обладаете соответствующими полномочиями. В этом нет и нужды, ответил Николас, кладя руку на меч. Мы производим гражданский арест. Лысый расхохотался. Да кто вы такие? Ты какой-то студент-законник, судя по одежде. Клерки крючкотворы пришли нас арестовать? Я Маттиу Шардлик, сержант юстиции, уполномоченный семьёй жертвы расследовать убийство по поручению корнера, сообщил я ему. Убийцы переглянулись, и я со дрожанием понял, что они знают моё имя. Оба внимательно осмотрели наш небольшой отряд, оценивая обстановку. Рука светловолосого скользнула к мечу, но он отдёрнул её, когда Овертон выхватил из ножен свой меч и приставил лезвие к его горлу. На остром как бритва клинке отражалось солнце. "Не двигайся, негодяй", проговорил парень. "Или я тебя зарежу. Руки на стол". Раньше я не знал, не пропадёт ли бравада Николаса, когда придёт время решительных действий, однако теперь убедился, на что способен мой юный ученик. Белобрысы замер Он смотрел на меня прямо в глаза. «Для вас лучше всего нас отпустить», — проговорил он еле слышно. «Или вам будет очень плохо от тех, кто стоит над нами. Ты даже не представляешь, Горбун с кем связался». «Могу догадаться», — ответил я, подумав о Ричарде Ричи. «В любом случае вы арестованы». Теперь оба преступника смотрели на меня. Барах быстро сунул правую руку под стол со стороны Лысого, Опираясь на стол левый, и объявил: "Я возьму твой меч, приятель". И тут, так стремительно, что я даже не уловил этого глазом, лысый выхватил из-за пояса нож и воткнул его в левую руку Джека между большим и указательным пальцем, пригвоздив её к столу длинным узким клинком. Брызнула кровь, Баррак вскрикнул и выронил свой нож, который со стуком упал на пол. Николас инстинктивно повернул голову и ускалицей Одной рукой оттолкнул его клинок, а второй выхватил из-под лавки свой меч и рубанул им моего ученика. Оба наших противника двигались с удивительным проворством, и на какую-то ужасную секунду я уже решил, что Николасу пришёл конец, однако он успел поднять свой меч, чтобы парировать удар. Тем временем Барак вцепился в нож, пригвоздившей его руку к столу, и с воплем сумел вытащить его. В тот же момент лысыи схватил свой меч, но Оугден, доставший нож, вонзил его по самую рукоять ему в плечо. Я тоже поскорее вынул своё оружие и приставил его лысому к горлу. Барак теперь мог лишь держать его за руку. На мгновение мне показалось, что мы победили, так как светловолосый был в невыгодном положении, пытаясь фехтовать с Николсом, сидя за столом. Но потом он схватился свободной рукой за стол снизу, несмотря на свою худобу. Негодяй оказался очень силён и смог опрокинуть на нас стол, отчего оловянные кружки взлетели в воздух. Овертон, отшатнувшись, выронил меч. Светловолосы ударил его клинком в грудь, хлынула кровь. Оугден, прижатый к столом с криком упал навзничь. Блондин выскочил из ниши, а его товарищ, держась за плечо, протянул руку вниз и схцапл меч Николаса. Оба бросились к выходу. Белобрысый замахнулся мечом на полового, который стоял на пути и, раздянув рот от изумления, взирал на происходящее, и тот поспешно отскочил в сторону. Какая-то женщина испуганно закричала, беглецы оглянулись в дверях, угрожая нам мечами. Лицо Лысого побелело от боли, нож Оугдена до сих пор так и торчал у него из плеча. А потом они повернулись и убежали. Я лишь в растерянности смотрел им вслед. Один я ничего не мог сделать. Барак и Николас были ранены, а Джеффри, побледневший и стонущий, только поднимался на ноги. Тут появился трактирщик с двумя помощниками, у каждого в руках было по дубине. «Какого черта? Что здесь происходит?» — сердито спросил он. «В моем трактире драка и чуть не случилось убийство. Я вызову констебля». Вы что, не слышали, что мы пытались арестовать двух убийц, крикнул я на него с неожиданной свирепостью, но потом сделал глубокий вдох и сглотнул, сообразив, что произошедшее должно быть здорово напугало как посетителей, так и слуг. Я полез в кошелёк и достал серебр, один из тех, что прислал мне Билкнеп, и показал хозяину трактира. Это, наверное, больше, чем нужно, чтобы покрыть убытки. Трактирщик алчно уставился на монету. Он твой, если ответишь на пару вопросов, сказал я ему. Эти люди бывали здесь раньше. Несколько раз за последней недели. Они всегда сидели и разговаривали в том углу, заказав что-нибудь поесть. Я знаю их имена. Я запомнил, потому что однажды за ними пришёл какой-то человек и спросил, не здесь ли мастер Дэниэлс и мастер Кардмейкер. Сказал, что у него якобы срочное дело, вроде как он посланник откуда-то там, а потом он увидел их в нише и подошёл. Откровенно говоря, мне не нравилось, как выглядела эта парочка. Тракторщик всегда чувствует, кто из посетителей может доставить неприятности. "Свитая Мария, и ведь я оказался прав", добавил он с горечью, глядя на перевёрнутый стол, разлитое по полу пиво и опустевшее помещение. Через дверь, ведущую в сад, в трактир заглядывали испуганные лица. Я глубоко вздохнул. Узнать таким образом имена убийц оказалось большой удачей, хотя это было и слабым утешением, учитывая, что мы их упустили. А Барак с Николасом ранены. «Интересно, от кого приходил тот посланник?» «Спасибо», — поблагодарил я. «Мы сейчас избавим вас от своего присутствия». Джек сидел с бледным лицом, туго перевязывая руку носовым платком. Овертон снял рубашку, обнажив бледный, но мускулистый торс, и тоже прижимал к груди платок. К моему облегчению у него был лишь неглубокий порез. Лицо Оугдена обрело свой обычный цвет. Я должен сейчас же отвезти тебя и Николаса к Гаю, сказал я Барку. Но как я объясню это Тамми, пробурчал тот и выругался. Я помог ему дойти до двери, а на улице обернулся к Джеффри. Хотите пойти с нами, сэр? Печатник покачал головой. Нет уж, мастер Шардлек, я больше не участвую во всём этом. Мне вообще не следовало приходить к вам. Теперь я потороплюсь продать своё дело и покинуть Лондон. Спасибо, что позаботились прислать мне записку, но теперь, пожалуйста, оставьте нас в покое. Он ещё раз взглянул на моих раненых товарищей и медленно пошёл прочь.